Глава шестая эм, Командир, тут это Когда в голосе существа ростом 2,5 метра, всю свою жизнь, посвятившего тому, чтобы стать отличным воином, появляются нотки озабоченности в пору бросать все и бежать. Пока мы ждали восстановления системы, я сидел на краю обрыва, беспечно свесив ноги вниз. Обернувшись на слава гора, я едва не сиганул с 30-метровой высоты вниз. Рядом со входом в подземелье стояло существо, само существование которого напрочь противоречило всем законам физики. Пантера, седьмой уровень. Явившаяся черная смерть была с меня ростом. Огромный динозавр с переливающейся шерстью вызывал такой жуткий ужас, что у меня все мысли куда-то разом пропали. Рядом пискнула лира, превратившись в золотистую мышку. Не придумав ничего лучшего, эльфийка прыгнула ко мне и прижалась в поисках защиты. Я, конечно, был не против. Из одежды на красавице были трофейные ботинки, да выданное системой нижнее белье, но эта ушастая дрянь меня едва с обрыва не свалила». Вцепившись в камни, я зло посмотрел на эльфийку, но она уже закрыла глаза и ткнулась в меня лицом. Все, наш берсерк отвоевался. Послышалось неопределенное мяу, и лысый повторил подвиг лиры, разве что толкать меня с обрыва не стал. Он просто юркнул ко мне под футболку, где и затих, типа спрятался. Лишь гор остался стоять, готовый принять первый удар на себя. Хотя мы все уже понимали. Ничего принимать наш громадный друг не может. Все, на что способны эти два с половиной метра накачанного мяса, красиво летать. Причем это не тот случай, когда ежик сильный, но легкий. Здесь ни силы, ни легкости. Явившийся монстр открыл пасть, и на камне рухнула туша какого-то животного. Раздался грозный рык, из-за которого, как мне показалось, вся гора заходила ходуном. Шерсть на загривке монстров стала дыбом. Он пригнулся, готовый броситься на нас. Но тут кусты неподалеку зашевелились, и на утес явились еще несколько черных кошек. Та самая одичавшая пантера второго уровня со своими детишками. Вместо того, чтобы присоединиться к своему самцу, пантера встала между нами и, прижавшись к земле, начала яростно махать хвостом, умудряясь при этом что-то по-кошачьи говорить. Типа «мяу-мяу», «рык-рык», «фыр-фыр». Самец еще раз рявкнул. Причем так, что теперь землетрясение ощутили, кажется, на другой стороне планеты. Хорошо, что я сидел. Меня вжало в камни и едва не превратила в лепешку. Гор как стоял, так и упал. Могучие лапы подломились, словно спички. Наша защитница еще сильнее припала к камням, но не отступала, продолжая шипеть, рычать и издавать неподобающие уважающие себя пантере звуки. Все решили четыре детеныша. Один за другим они присоединились к матери. Рычать так, как она, они не умели, зато умели шипеть и мяукать. Самец явно не ожидал такого. Собственные дети на него рычат. Рявкнув в очередной раз, громадная пантера подняла выроненную тушу и отошла в сторону от входа в подземелье, после чего уже с тушей в зубах рыкнула еще раз. Одичавшая пантера развернулась в нашу сторону. «Клянусь всем, чем только можно!» Она пыталась мне что-то сказать. Отлипший от камней гор первым понял, чего хотят посторонившиеся звери. «Они хотят, чтобы мы ушли из их дома, командир. Единственный путь отсюда, через подземелье». «В котором мы умрем», — пробурчал я. Как бы мне не было приятно, я все же отстранил от себя лиру и поднялся на ноги. Забавно, но они дрожали, словно я успел пробежать полумарафон. Никогда его не бегал, но ощущения наверняка похожие. Гор ничего не ответил, но потому, как он посмотрел на явившегося монстра, стало понятно, если останемся, то точно умрем. Холодный взгляд пантеры седьмого уровня не предвещал ничего хорошего. Он с радостью отложит добычу и закусит тройкой аппетитных избранных. Причем его семейка к нему наверняка присоединится, а не станет по нам горевать. Звери? Что с ней взять? Так что здесь мы умрем, в подземелье тоже. Но там система давала минимальный шанс на то, что мы сможем выжить. Мы уходим. Лира, идешь первой, я за ней. Гор, замыкаешь. Система же говорила, что это опасно. Послышался испуганный голос эльфийки. Там излучение. А вдруг у меня волосы выпадут? Посмотри на своего лысого, он наверняка оттуда пришел. Хочешь, чтобы я такой же стала? То есть ты за вариант, когда мы становимся едой для пантер? Нет? «Тогда вперед! Гор, захвати пару камней на всякий случай. Если что, будешь ими кидаться». Все замешкались, но ровно до того момента, пока самец вновь не зарычал. Гора начала дрожать. Где-то посыпались камни, деревья погнулись, а мы бегом рванули ко входу в подземелье. Мерцающая пелена приняла нас, окутала чудовищным холодом, но через мгновение отступило, превратив вершину горы в какую-то хмурую некрасивую пещеру. Аура лирии продолжала работать, спасая нас от излучения подземелья. Собственно, на это весь расчет и был. Пока у нас есть Силирию, мы будем жить. Как только он закончится, умрем. Вот такая непростая жизнь у избранных. Однако, несмотря на освещение, стало муторно, словно я съел что-то из просрочки. Послышался жалобный мяу, после чего лысый затянул такую сиренаду, словно пытался научиться говорить. Дракоту тоже здесь не нравилось, впрочем, как и всей группе. Подняв голову, я уставился на красивые очертания упругих бедер, упавшие передо мной на колени лиры. Вид был приятным, но никакого возбуждения я не испытывал. Потому что эльфий курвала несмотря на то, что ели мы все в прошлой жизни». Гор, что было вполне привычно, держался. Он даже на ногах остался. Шатался, правда, словно березка на ветру, опирался могучей рукой о стену, но стоял. С трудом усевшись, я обернулся. Вход, он же выход из подземелья, был на месте. Мое внимание привлекли иконки нашей группы, что я давно вывел на передний обзор. Удобно и формирует представление, что кругом компьютерная игра, а не суровая реальность. Сейчас проснусь и окажусь неизбранным и обычным жителем мегаполиса. Эх, мечты-мечты. Так вот, привлекла мой взгляд полоска опыта. Если раньше она практически не росла, и за то время, что мы находились на вершине горы, едва оторвалась от края, то сейчас двигалась с уверенностью бешеной улитки, увидевшей... Хрен его знает, что видят улитки ради чего они могут так быстро бегать, но полоски нашего опыта уверенно двигались вперед. Поковырявшись в настройках лидера группы, я вывел рядом с собой картинку Лысова. Аура подземелья работала на него точно так же, как и на обычных добытчиков. Кот начал прокачиваться. Обнаружены неинициированные добытчики. Осуществляется анализ данных. Решение найдено. Группа Избранные получила задание. Интеграция в системе Мировиллион. Доберитесь до ближайшего города с алтарем или до центрального зала любого подземелья. Время на выполнение задания — 52 часа. При невыполнении задания группа «Избранные» будет устранена. А вот и я. Пространство поплыло, чтобы оформиться в летающий шарик внешней системы. То время, которое я была неактивна, будет добавлено к вашему «Эй, вы что, уже общались с системой мира Виллион? Без меня?» «Что, как только ваша родная система ушла, можно сразу налево идти?» «Стоп! А где вы нашли систему Мировиллион?» «Подземелье? Вы зачем сюда забрались?» «Немедленно убирайтесь из этого места, пока ваши тела еще двигаться могут! Вы же здесь сгорите!» «И тебе привет!» — ответил я. Лира прекратила извергать из себя несуществующую еду и лежала на боку, тихонько подвывая. Впрочем, как подвывал и лысый. Коту было настолько плохо, что он закатил глаза и даже язык вывалил наружу, позволяя убедиться, что к котам мой питомец имеет довольно далекое отношение. Такой раздвоенный язык больше походил змеем или вараном. Или драконом, если на то пошло. Вот только не было в моем мире драконов. Сравнивать не с чем. Так, встали, руки в ноги и сваливайте отсюда, пока портал работает. Он же в любой момент может закрыться, и тогда у вас останется только один выход — «Полностью пройти подземелье!» «Этот выход не закроется». Говорить было тяжело, но не невозможно. «Это стационарное подземелье с двумя входами. Слышала о таком?» «Конечно слышала», — опешила система. «Что за глупый вопрос?» «А вот мы ни черта про это не слышали. Хотелось рявкнуть, но не получалось. Вместо того, чтобы нам все пояснять и помогать, ты сбежала, не выполнив своих основных функций». «Когда мы вернемся на базу, а мы вернемся, обязательно задам вопрос системе, что нас сюда направило. Какого хрена ее часть не выполняет свои обязательства?» «Эй, что началось-то? Нормально же общались, Макс!» «Надо же, имя мое вспомнил, шарик недоделанный!» «Это раньше мы нормально общались, пока ты нас не оставила один на один с Пантерой седьмого уровня. Ты ее пытался приручить?» Если бы у системы были глаза, она бы смотрела на меня любящим взглядом. Правильно, зверь седьмого уровня гораздо сильнее, чем твой дракот. Пришлось обращаться во внешние базы данных, чтобы найти по ним информацию. Оказывается, ничего особенного, просто лысая кошка с улучшениями. Так, а почему я нигде не вижу пантеру? Лысого вижу, а где пантера седьмого уровня? Ты меня надурить хочешь, добытчик? Кстати, а почему вы все еще живы? Отвечать не хотелось. Полоска прогресса опыта заполнилась уже процентов на 10, значит, рано или поздно должен произойти какой-то скачок. Главное, чтобы Лира окончательно не отрубилась. Без ее ауры мы здесь дохнем. Это так же ясно, как и то, что выданная нам копия системы является тупой, как пробка. Зуб даю. Мы ее первые изгои, и она понятия не имеет, что с нами делать. Отвлекли мы ее, наверное, от любимого сериала, заставили работать, вот летающий шарик и творит полную дичь. Вместо того, чтобы помогать, откровенно вредит. Гор, идти можешь? С трудом, но я все же поднялся на ноги. Громила перевел на меня взгляд, явив еще одну эмоцию. Боль. Оказывается, шара тоже не каменные. Я поднял Лысого, что все это время просто скулил. Закинув тушку питомца себе на плечо, я добрался до Лиры. Глаза эльфийки были открыты, и в них явственно читалось «Убейте меня». Ни о чем другом наша модель сейчас думать не могла. «Система, как облегчить нашу адаптацию?» Я повернулся к воображаемому шарику. «Выйти из подземелья?» Последовал вполне разумный ответ, который был ни разу неправильный. Видимо, что-то в моем взгляде не понравилось системе, ибо она пояснила – «Вы только прибыли в мир Виллион, у вас еще нет ничего. Когда-нибудь аура Алирии закончится, и вы умрете, если не поторопитесь и не уберетесь из этого места. Нельзя добычекам первого уровня находиться в подземелье. Это основа правил. Ой, все, не смотри так на меня. Единственный способ, как облегчить адаптацию, передать часть излучения в стороны носитель. Только где вы его здесь найдете?» «Вам нужны какие-нибудь драгоценные камни, они, если и будут в старинном подземелье, то только на третьем, а то и четвертом уровне. Вам туда в таком состоянии никогда не добраться!» «Гор, покажи!» — потребовал я. Громила оторвался от стены, наклонился к нашему ящику и достал трофейный мешочек с необработанными самоцветами. Высыпав их на свою огромную ладонь, он протянул их летающему шарику. «Где взяли?» «Нет, вы определенно родились под счастливой звездой. Это же великолепные образцы того, что вам необходимо. Срочно проглотите каждый по два камня». Требование выглядело настолько безумным, что мы даже спорить не стали. Гор выбрал два самых больших булыжника и закинул себе в пасть. С трудом сглотнув, он ошарашенно посмотрел в нашу сторону. Медленно, словно неверя, громила отпустил стенку и встал прямо. Его больше не шатало. Глотать камни оказалось тем еще приключением. Грязные, прошедшие через кучу лап гоблинов, потом пролежавшие несколько лет в схроне пантер, они не вызывали доверия. К тому же без воды булыжники долго не хотели идти туда, куда следует, но я справился. Едва второй камень очутился в желудке, меня резко перестало мутить. Окружающий мир продолжал давить, но делал это уже со всем уважением. Стащив с плеча скулящего лысого, я просунул ему в пасть самый мелкий камушек, не представляя, как заставить питомца его проглотить. Однако этого не потребовалось. Раздался неприятный хруст перемалываемого камня. Дракон жевал камень, как обычный кусок мяса. За первым камнем последовал второй, после чего я услышал протяжный и благодарный мяу. Мой питомец прыгнул на камне. Покрутился, и словно не он тут страдал пару мгновений назад, принялся делать то, что делают большинство котов моего мира. Он начал вылизываться, причем вылизывал то, что делало его котом. Нужно запомнить, ни в коем случае не позволять лысам у себя лизать. Ладно, рассказывайте, где взяли драгоценные камни. Потребовала система, как только Лира проглотила свою порцию. Наши запасы основательно иссякли. Осталось всего два мелких камня. Их использовали гоблины-разведчики, чтобы взобраться на гору через стационарное подземелье. Ответил я и тут же спросил сам. Нам так и придется всю жизнь ходить с камнями в желудке. Если ты собрался жить несколько часов, да, а так выйдут они со временем, зависит от особенностей вашего организма. Может и не выйдут, желудок шара, например, запросто может их и переварить. Все, группа избранные, пора двигаться дальше. Камни будут действовать всего несколько часов, за которые вам нужно покинуть подземелье. Впереди орды гоблинов и пирамида Шараджа, так что вы еще сможете показать всю свою силу и заработать столько Силириума, что сумеете вернуться на базу. Если через трое суток мы не пройдем интеграцию в систему Мировилио, нас уничтожит, напомнил я. Где находится ближайший город с алтарем интеграции? Вот до чего доводит непостоянство в связях. Вместо того, чтобы дождаться меня, полезли в подземелье. Вот кто вас об этом просил? Теперь все. Через трое суток вы трупы. Потому что до ближайшего города с алтарем около двух месяцев пешей прогулки. Транспорта вам, как я вижу, не выдали. Так что потратьте свои последние дни с пользой и добудьте столько силириума, сколько сможете. Когда кто-нибудь из добытчиков найдет ваши обглоданные гоблинами тела, он сумеет забрать вашу добычу. Ваша жертва не будет напрасной и... Система, заткнись! Я посмотрел на группу. «Все понимают, что у нас нет выбора, или нужны дополнительные объяснения». «Центральный зал подземелья?» — пробосил Гор. «Это будет достойная битва. Я воин, пусть инженер. Лучше уйти, сражаясь, чем трусливо, спрятавшись в кустах». «Лира?» — я посмотрел на эльфийку. «Что, Лира?» — надулась девушка. «Останемся, сдохнем. Выйдем из прохода, сдохнем. Пойдем гоблинам, сдохнем». Не пройдем интеграцию за трое суток — сдохнем. Слишком много сдохнем. Единственное, выживем — пройти это проклятое подземелье за три дня. Что нужно делать? Действие камней закончится через пару часов. В голосе системы даже злорадство появилось. Останетесь в подземелье — сдохните. О как! Получается, система даже близко не имеет доступа к нашим параметрам. Насколько я вижу, полоска прогресса опыта заполнилась уже на 15% и уверенно движется дальше. Да, проглотив камни, мы значительно замедлили этот процесс, но даже так нам нужно еще максимум 2 часа, чтобы получить второй уровень. Стоп, назрел вопрос в системе. Когда мы получим второй уровень, нам придется что-то делать? Нажимать какие-то невидимые точки, еще что-то? Второй уровень? О чем ты, Макс? «Добытчики получают его за месяц». «Это не ответ», — начал закипать я. «Четко и без лишних слов. Что нам нужно будет сделать, как только мы получим уровень?» «Выбрать первую способность», — зло ответил Шарик. «Хорошо, давай потратим ваше драгоценное время, чтобы рассказать вам о том, чего вы никогда не получите, ибо сдохнете раньше. Первый уровень — это уровень адаптации организма под начальное излучение мира». Обычно занимает месяц, но может проходить чуть быстрее, если использовать специальные артефакты, добытые в подземельях. У вас таких, как я вижу, нет. Четкой границы между уровнями не существует на самом деле. Это просто визуальное отображение адаптации вашего организма под мир и его возможности. Как только вы получите второй уровень, адаптация продолжится, а ваши тела смогут воспринимать энергию силириума, не отторгая ее. Примерно так же, как сейчас Алирия формирует свою ауру. Система, с которой вы мне изменили, предложит вам выбор по одной из способностей каждого вашего класса, а также усилит или улучшит бонус за комбинацию классов. Новые ауры, улучшение распыления и новые способности питомца. Все, ты удовлетворен потраченным временем? Вместо того, чтобы собирать Силириум, вы... Система, заткнись! Что такое подземелье и как их проходят? «Так мне заткнуться или говорить?» «Летающий шарик, кажется, обиделся». «Давай только факты без дополнительных предложений и пожеланий». Подземелье — это многоуровневый лабиринт, существующий вне стандартного пространства Мировиллион. Задача тех, кто сюда прибыл, пройти все уровни один за другим, спускаясь к центральному залу. Там вас будет ждать финальная битва с хозяином подземелья. Выиграйте, получите доступ к награде. Проиграете, а в вашем случае это единственный результат, умрете, а весь добытый селириум уйдет в пользу хозяина, делая его еще сильнее. Каждый уровень насыщен монстрами, ловушками и прочими лишающими жизни бездарных добытчиков сущностями. А также скрытыми комнатами с наградой, добычей с монстров, рудой и залежами драгоценных камней. Закончил я, добавляя к мрачному описанию немного светлых пятен. Все это настолько походило на привычные мне игры, что становилось даже как-то не по себе. Неужели люди все же нашли контакт с прибывшей к нашей планете летающей хренью и с помощью компьютерных игр подготавливали нас к будущим свершениям? Если напрячься, можно вспомнить, что все хитовые игры последних 20 лет как раз и были связаны с прохождением подземелий. Если сам все знаешь, зачем меня спрашивать? Только ресурсы мои тратишь. Да, система определенно обиделась. Видимо, ей еще никто не изменял с другой системой. Ничего, полезно. Задача всем ясна? Отлично. Лира первая, я за ней, лысый на мне, гор замыкаешь. Почему я первая? Пусть гор идет. Он большой, его не жалко. Эльфика с ужасом посмотрела в темный каменный коридор. Тусклый свет исходил от каких-то камней, но его явно было недостаточно, чтобы чувствовать себя комфортно. Скорее, его как раз хватало, чтобы создавать атмосферу жути и безнадёги. Потому что ты единственный из нас, кто имеет боевой класс. Лысый тоже умеет атаковать. Пусть он идет первым. Мяу. Дракот красноречиво показал эльфийке свое отношение к ее словам. Что мяу? Здесь все равны, а у меня маникюр, уже поврежденный, между прочим. У тебя есть два меча и... точно. Гор, доставай. «Система, что это такое?» «То есть мозги у вас уже совсем расплавились от ауры подземелий?» Грубо произнес летающий шарик. «Для особо одаренных, что не могут сопоставить увиденное с написанным, поясняю. Это плащ гоблинского разведчика-командира, предмет обычного ранга с одним скрытым свойством. Так достаточно?» «Так достаточно?» Передразнил я систему, что начинало бесить меня все больше и больше. «Нет, недостаточно». «Что такое скрытое свойство и как его раскрыть?» «То есть мне все за вас нужно делать, да?» «Хорошо, сделаю. Видимо, судьба у меня такая непростая, что на первое же задание выдали каких-то безмозглых олухов. в ли же мне, добытчик?» «Для того, чтобы раскрыть свойства любого предмета, тебе необходимо этим предметом воспользоваться. Неожиданно, правда?» «Причем в зависимости от того, кто из вас этот плащ наденет, это свойство примет то или иное значение». Заранее оно не определено. Местная система считает, что любая найденная вещь должна приносить пользу своему владельцу, а не так, что ты шахтер, а все твои предметы увеличивают бесполезную атаку против монстров. Мое! Прежде чем мы успели хоть что-то сказать, Лира подскочила к гору и сцапала трофейный плащ. Наконец-то она обратила внимание на то, в каком виде перед нами стоит. Причем обратила не свое, наше внимание. «Все, а посмотрели на меня без одежды и хватит? Мне этот плащ нужнее, чем вам!» С этими словами Эльфийка накинула плащ себе на плечи и застегнула пряжку у шеи. «Ой!» — послышался сдавленный голос. «Система, а что тут надо выбрать?» Выбор параметра определяется каждым добытчиком самостоятельно в зависимости от потребностей. Пойми, что тебе сейчас больше всего нужно, то свойство и выбирай. «Да?» — Тогда ладно, все равно плащ некрасивый, пусть будет так. Плащ гоблинского разведчика-командира. Ранг обычный. Дополнительное свойство. Ваша привлекательность увеличена вдвое. Мне оказалось крайне тяжело подобрать слова, чтобы описать нахлынувшие чувства при взгляде на ослепительную эльфийку. В основном на ум шло что-то матерное и такое, что в приличном обществе не говорят. Вместо того, чтобы увеличить атаку или защиту, эта... эта модель увеличила привлекательность. Лира по-своему оценила наше молчание. Красивой походкой от бедра она подошла к гору и забрала из ящика два обшарпанных гоблинских меча. Сделав несколько круговых движений, довольная эльфийка посмотрела на меня. «Ладно, пойду первой. Куда идем, командир? Кого ослеплять своей красотой?»